Глава 33. Пустошь. Где-то около четырех часов ночи они сделали вынужденный привал. Девочка проснулась у доктора на руках, огляделась, увидела в темноте незнакомых людей, которые несли ее неизвестно куда, и закатила такой концерт, что все живое в округе разбежалось и разлетелось по кустам. Несмотря на то, что она пришла в себя, лоб у нее все еще пылал, и она закашливалась, особенно когда сильно плакала. — Возможно, она голодна, — предположила София. В припасах нашлась буханка монастырского хлеба и молоко, которое, к сожалению, никуда не годилось, потому что успела скиснуть на жаре. Девочка выплюнула хлебный мякиш, но когда ей дали воды, пила жадно, а потом немного успокоилась и вновь уснула. Не только дети, но и взрослые нуждались в отдыхе. Или лег на землю, не замечая острых камней. София прислонилась к валуну и закрыла глаза, не шевелясь. Разделили хлеб. Дэн хотел отдать свою долю Максиму, но доктор запретил. «Восстанавливай силы. Мальчик не сможет сам пройти такое расстояние. Поэтому завтра нам придется нести детей на себе. Поешь и ложись спать. У нас пара часов на отдых». Парень проворчал что-то себе под нос, но быстро сдался и уже через пять минут храпел, запрокинув голову на рюкзак. Максим устроился рядом с ним, свернувшись калачиком, и только время от времени ворочался во сне. К доктору сон не шел. Страшные происшествия минувшего дня пеострой ленты крутились перед его глазами. Но ни одно из них так не пугало его, как то, что он ни на не приблизился к дочери. Наконец он уснул тяжелым, тревожным сном, а маленькая девочка лежала у него на руке, как на подушке. Только София не спала. Она сидела, не шелохнувшись, ее лицо и пальцы краснели в отблеске углей, на бусинках четок мерцали огоньки, губы шевелились, произнося слова ветхозаветных псалмов. Небо на востоке начало светлеть, янтарное озеро разлилось на горизонте, из мрака выплыли очертания синих гор. София ждала. Золотые плети первых лучей солнца заплясали над вершинами. Сверкающий шар выглянул из-за гор любопытным ребенком и покатился к зениту. Монахиня поднялась, подошла к вещам, наклонилась и подняла контейнер с препаратом, накинула лямку на плечо. Она никого не стала будить. Лишние вопросы могли выбить ее из колеи, а она должна была сохранять спокойствие. Не спеша, она пошла прочь от ночлега обратно к кургану, в ту сторону, откуда они недавно пришли. София долго шла в тени высокой горы и даже успела зябнуть, но как только солнце обогнало ее, стало ясно, что впереди еще один мучительно жаркий день. Каменная пустошь хранила следы долгого зноя, редкие глиняные островки покрывала сеть трещин, опаленные свирепыми лучами деревца тянули к монахине сухие ветки руки, будто просили воды. София почувствовала, как лоб холодят первые капельки пота. — Они придут раньше, — подумала монахиня, — и их придет слишком много. С ней не будет ее сестер, не будет матушки Серафимы. Ей придется бороться в одиночку. Она остановилась. — В одиночку? И что она может? Чему научилась за всю жизнь? Водить машину по ухабам? Ухаживать за ранеными? Нет, все ее навыки ничем здесь не помогут. Она иначе чувствует людей их боль. Вот что всегда делает ее особенной. И теперь она должна услышать, понять, что они ей скажут. Черная ткань ее одежды нагревалась все сильнее. Мысли текли в голове медленно, тягуче. Знакомая история. Люди решили сделать то, что может только Бог, подчинить себе смерть. И у них ничего не вышло. Да, теперь она знала, зачем отправилась в это путешествие. Ей нужно было исправить то, что натворили по своей самонадеянности люди. Она шла не ради искупления старых грехов, не ради того, чтобы выполнить возложенную на нее тайную миссию. Ей нужно всего лишь поставить заплатку на место разрыва, за заштопать дыру, которую проковыряли люди, называющие себя учеными. Они, как озорные дети, продырявили автомобильную камеру и здорово перепугались, когда из дырки со свистом вырвался воздух. Не в первый и не в последний раз они исказили законы, по которым уже тысячелетия существует природа. Они нарушили гармонию, заложенную в человеке, и получили чудовищ. Почему же именно ей выпало поставить точку? Она надела черные одежды по собственному выбору. Ей молиться за весь мир, сидя в кели, Но если не во всем мире, а только в монастыре, начнется пожар, неужели она будет спокойно смотреть на то, как погибают люди?» София ступала вперед, морщась от боли в усталых ногах и пояснице. Небо молчало. Ни восторга, ни воодушевления, ни прилива сил после изматывающей ночи. Тоска, неповоротливое тело, трусливая дрожь внутри. «Все правильно», — улыбнулась она себе. «Если бы ты получала удовольствие от этой прогулки, вряд ли оказалась бы здесь». Дальше идти было бессмысленно. Она далеко ушла от места ночлега. София поставила контейнер на землю. Щелкнул замок. Стеклянная колба с изумрудной жидкостью блеснула на солнце. Она взяла хрупкий сосуд в руки. Мгновение София задумчиво рассматривала плещущиеся зелья. Потом поднялась на ноги и со всего размаху швырнула колбу, как ручную гранату. Бутыль описала дугу и со звоном врезалась в каменную плиту. Во все стороны брызнули стекла. Темная лужа кляксой расползлась по земле. София вздохнула и проделала то же самое с остальными колбами. Затем напустилась на землю, достала четки и закрыла глаза. На горизонте зажглись огоньки. На этот раз Дэну ничего не приснилось. Доктор тряс его за плечо. «Вставай, пора!» Парень потер лицо, потянулся и застонал. В походах ему доводилось спать в разных условиях, но на голой земле никогда. Открыв глаза, он увидел перед собой крепко зашнурованные военные ботинки с заправленными в них штанами. У колен доктора стояла девочка и ковырялась в носу. Заметив, что Дэн на нее смотрит, она спряталась за ноги Илье. Максим сидел у догоравшего костра и жарил кусок хлеба на палочке. Дэн посмотрел на небо и вскочил на ноги. «Солнце — Солнце! — завопил он. — Солнце давно встало! Почему мы сидим? Нужно уходить! Почему меня не разбудили раньше? Он задохнулся от возмущения. Мальчик выронил прутик и открыл рот. У девочки затряслась нижняя губа, секунда, и она заревела. — Не шуми, — поморщился доктор. Он поднял девочку на руки и обнял. — Нас больше не преследуют. Дети полудницам пока не нужны. Им нужен контейнер. — Но контейнер у нас, — доносекся. — Где София? Он завертел головой, сощурился, ища хотя бы точку на горизонте. — Она унесла препарат, чтобы отвлечь их? Но какой в этом смысл? Ведь его можно было просто где-нибудь зарыть». Или пожал плечами. «Я не знаю». Она не захотела нам рассказать. «Мы не можем ее вот так бросить!» Дэн снова перешел на крик. Доктор нахмурился. «Ты всю дорогу возмущался. Зачем это мы взяли с собой монахиню? Чем она может нам помочь? А теперь собираешься идти выручать ее?» «Да!» — парень побледнел. «Она мне жизнь спасла!» «Когда это?» «Пока мы ждали вас у базы возле люка» я влип в одну неприятную историю». «Неужели? Ты все-таки успел?» «Это сейчас неважно». Дэн обвел унылым взглядом округу. «Я пойду один и верну ее». «Нет уж», — доктор передал ему на руки девочку, которая перестала плакать и заинтересовалась цветной картинкой на футболке Дэна. «Хочешь стать героем? Помоги мне пройти эти сорок с лишним километров до монастыря с детьми». «Но как же София?» «Она знает, что делает». Я не могу сказать тебе, что у нее на уме, но последнее, о чем она просила, — доставить детей в безопасное место. Они доели остатки хлеба, запили водой. Дэн вспомнил, что в монастыре их щедро снабдили запасами продовольствия, так как поиски могли затянуться. Но большая часть продуктов и вещей осталась в старом УАЗике, который полудницы вчера спалили. Когда они выдвинулись в путь, солнце уже начало жарить. Пустошь, по которой предстояло идти, представляла собой гигантскую сковородку. Ни тени, ни расщелины. Дэн никогда не думал, что маленького ребенка так трудно нести. Малютка на вид казалась не такой уж тяжелой. Он легко мог подкинуть ее в воздух и поймать. Но пятнадцать минут обычной ходьбы с ней на руках быстро вымотали его. Парень уверял себе, что так действует жара. Тело девочки, дремавшей у него на плече, все больше расслаблялось. Дэн задышал чаще через рот. Или, заметив это, предложил парню смениться, но Дэн отказался. Через четыре минуты он сам отдал доктору малышку и взял за руку мальчика, благо его еще пока не нужно было нести. — Как дела? — подмигнул Дэн мальчишке. — А у тебя? — Максим хитро прищурил глаза. — Ты не устал? А ты не устал? Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос? А ты? Ух доктор нес девочку гораздо дольше и дэн удивлялся и ждал когда же или устанет двигаясь так в течение часа они увидели небольшую рощу и остановились в тени сначала у них даже не было сил чтобы говорить или разорвал старую рубашку которую нашли в рюкзаке и сделал детям что то вроде головных уборов несмотря на протесты он и дэну велел повязать на голову кусок ткани так как свою бейсболку парень потерял уже давно когда прыгнул в реку — Не буду я носить на голове эту дурацкую тряпку. — Придется. — Ты теперь отвечаешь за этих детей. Упадешь — им конец. Дэн вздохнул, повязал полоску ткани на голову и стал похож на рикшу. Каждый сделал по глотку воды. Девочка попросила еще, ей позволили, потому что со слезами она бы потеряла больше. На привале она разыгралась, и доктор начал шутить с ней и улюлюкать. Дэн поднял брови. «Через час они могут превратиться в изжаренные котлеты. Силы на исходе. Разве сейчас до игр?» Или поймал его взгляд и сказал негромко. «С ними нужно играть, чтобы не ни случилось. Игра позволяет детям выживать в самых жестких условиях. Это защитный механизм, который в них заложен». И добавил тихо. «Однажды я видел, как дети играли после бомбежки среди развалин. Серьезно?» Парень обрадовался и полез в рюкзак, выудил оттуда какую-то розовую фигурку. «Я знал, что он мне понадобится. Зря я, что ли, прыгал за ним в реку Тогда Он поднял над головой резинового пупса. Девочка манерно сложила ладошки и вздохнула. «Ух!» Все засмеялись. Дети, соскучившиеся по игрушкам, принялись внимательно изучать куклу-путешественницу. Дэн подсел к доктору поближе, прошептал на ухо. «Что если София просто сбежала?» с контейнером? — Зачем ей это? — Не знаю. Они помолчали немного, и парень спросил. — Она действительно может остановить полудниц? — Или замялся. — Они ни живые, не мертвые. Застряли где-то на полпути. У меня не вышло, но, может быть, она знает, как с ними поговорить. — Тогда почему бы нам не остаться здесь и не дождаться ночи? Голос Дэна зазвучал слабо по-детски. Доктор нахмурился. Они могут ее убить. Могут не обратить на нее никакого внимания. Кто знает, что им на самом деле нужно? К тому же у нас заканчивается вода, а поблизости ни ручья, ни реки. Нам нельзя останавливаться. Достань навигатор. Заряд еще есть? Немного. Они дружно посмотрели на экран. «Пойдем вот здесь», — предложил Илий, описывая пальцем дугу через зеленое пятно на карте. «Но это чуть ли не в два раза дольше», — возразил Дэн. «Может быть, я профан в хирургии, но по картам ориентируюсь отлично. Через пустошь до монастыря быстрее всего». «Дело не только в расстоянии. На этой пустоши мы спечемся через пару часов, а вот здесь могут быть деревья и тень, понимаешь? Но главное — взгляни вот сюда». Дэн улыбнулся и кивнул. «На карте тонкой синей ниткой тянулась река. Спорить ему расхотелось». За последние дни у него не раз выпадал случай убедиться. Солнце нельзя недооценивать. Следующий час на адовом пекле показался путником вечностью. Едва зажившая мазуль на ноге снова разболелась, и Дэн начал прихрамывать. Он пытался по совету Или развлекать мальчика игрой в слова, рассказывал ему выдуманные истории, и Максим шел, проявляя небывалые для ребенка выносливости терпения. Скоро Ильи сообщил, что у девочки снова поднимается температура. Она была с головой накрыта рваной рубашкой, как покрывалом, и недовольно ерзала, не желая сидеть на руках. Но пребывание на открытом солнце было для нее сейчас слишком опасно. Когда они увидели первые деревья, Дэн чуть не завопил от радости. «Как хорошо, что они решили пойти этим путем!» Они подошли ближе, и оказалось, что на деревьях нет листвы, она высохла, и только голые ветки торчали острыми пиками в небо, и все же стволы давали хоть какую-то тень. Отдохнув немного, они пошли дальше. Река все не появлялась, и скоро даже неутомимый Максим начал хныкать и спотыкаться. Он в один миг обессилел, словно у него резко села батарейка, его тоже пришлось нести на руках. Это изменило все. Теперь доктор нес мальчика, а Дэн — девочку. Она больше не сопротивлялась и только тяжело дышала, крепко вцепившись своими маленькими пальчиками ему в футболку. Парень думал, что из него давно уже вышла вся жидкость, но пот продолжал заливать лицо и разъедать глаза. Солнце только начало набирать силу и приближалось к зениту. Если это лишь начало, что их ждет впереди? Стволы деревьев расплывались в Марьеве. Мысли ворочались в гудящей голове медленно, как осы в абрикосовом варенье. Дэн глядел на раскачивающуюся спину или с темным треугольником пота на спине и кусал потрескавшиеся губы, чтобы не расплакаться. «Доктор рисковал всем ради дочери, а теперь погибнет за чужих детей. Возможно, он даже не сумеет их спасти». Земля закружилась перед глазами. «Если рухнул, точно не сумеет». Дэн проваливался в пустоту и снова возвращался к одним и тем же мыслям. — Ладно, Ильей, он немного пожил на земле, но за что должна страдать эта малышка, которая и так болеет и мучается у меня на руках? За что должен умереть Максим, который так храбро в плену у полудниц? Дэн глядел на тело мальчика, устало повисшего на руках доктора. — А я? Я ведь ничего толком не успел. — Разве это справедливо? Я... я даже не целовался никогда по-настоящему. — Лучше, чтобы тебя поджарили полудницы, чем вот так глупо умереть в пустоши, превратиться в мумии, в четыре сухие оболочки, гонимые ветром. Это после всего того, что им пришлось вместе вытерпеть. Он пнул кусок глины, зарычал. — Ничего, — пропыхтел доктор, — это только разминка. Следующие двадцать минут Дэн шел в полубреду, не чувствуя больше страшной боли в шее и плечах, не чувствуя натертой мозоли. В его затуманенном сознании звучали слова Или: «Упадешь, и им конец». И он шел, потому что доктор не преувеличивал. «Если не выдержит еще кто-нибудь, конец всем». Скоро его воспаленные глаза уловили какие-то перемены в ландшафте. «Река, река уже недалеко». Они шли, ритмично дыша, втягивая ноздрями обжигающий воздух и отсчитывая каждый шаг. И река журчала где-то совсем близко, несла свои холодные волны прямо им навстречу, синие, как глаза полудниц. — Не спи! — ревнул Ильи. — Нельзя, Дэн! Парень открыл глаза, последнюю секунду напряг руки и еле удержал девочку. — Река! Где река? — Или сидел в тени с закрытыми глазами, прислонившись спиной к толстому мертвому дубу. На коленях у него по обе стороны изможденные спали дети. Дэн стоял, выпучив глаза. Он еще чувствовал вес девочку у себя на груди. Сведенные руки не разгибались. Его губы беззвучно шевелились. «Не может быть!» Голос у доктора звучал хрипло, чуждо. «Ты молодец. Ты дошел». «Нашел!» Парень замер на краю обрыва. Перед ним простиралось избурожденная трещинами высохшее русло реки, мертвая чешуя глины с пыльными камнями. «Дэн!» Парень покачнулся, упал на колени, согнулся в сухих позывах подступающей рвоты. «У тебя тепловой удар, вернись в тень!» Дэн на четвереньках подполз к дубу, сел на землю, и в последний раз заглянул в испаленные глаза Илли. — У нас все еще разминка! Доктор не ответил, кивнул. Парень все ждал, когда Илли скажет что-нибудь остроумное, но его голова так и осталась лежать на груди. София молилась так долго, что перестала чувствовать жару. Иногда она открывала глаза и глядела за горизонт. Ей казалось, что в клубящемся мареве блуждают огни, появляются женские фигуры, облаченные в огненной одежды, и вновь исчезают. Она знала, что это всего лишь миражи. Их легко было спутать с откровениями, которые приходили к ней во время молитвы. Несколько раз ее душа будто переносилась с места на место — То она оказывалась в родном монастыре и видела, как сестры живут своей повседневной жизнью, стоят на службах и поют в хоре, ухаживают в саду за цветами, читают священные тексты в своих маленьких кельях. То прямо у нее перед глазами появлялось лицо матушки Серафимы с влажными полосками слез на щеках или тревожный силуэт Варвары, замерзшей на монастырской стене. Хватит ли их молитв на всех? С востока бесшумно, не поднимая пыли, к ней приближалась больше дюжины светящихся фигур, обреченных на скитание женщин, застрявших между миром живых и миром мертвых. Они шли к ней, движимые желанием избавиться от страданий. Они ошибочно чувствовали, что зелье, медленно сохнущее, на горячих камнях, поможет им, но на месте лужи уже поблескивали изумрудные кристаллы. Иногда душа Софии переносилась на запад. Там она видела сидящего у дерева мужчину с двумя детьми и подростка, лежащего без движения. Душа ее волновалась. София смутно чувствовала, что от мужчины слишком многое будет зависеть в предстоящей битве. Понял ли он, что должен сделать? Откроется ли он? Она летела вдоль русла высохшей реки и нигде не видела даже намека на воду. Когда душа Софии вернулась, она поняла, как давно сидит на солнце. Кожа на лице и руках сгорела и чесалась. Она открыла тяжелые веки и вздрогнула. Они стояли рядом. Без звука, без движения. Честное кольцо полудниц пылало золотом. От земли поднималась горячая марева. София впервые видела их так близко. Она обвела взглядом ряды лиц масок, поежилась, когда одно из лиц качнулось, и на нее из круга уставились чьи-то пустые глаза. Куда-то разом девалась вся храбрость и уверенность Софии, и захотелось закрыть лицо руками и пробежать их тел, как человек во время пожара пробегает через огонь. Глаза привыкли к яркому свету, и она разглядела, что стоящие перед ней женщины разного роста и разной комплекции. Их позы, проступающие под кожей ребра, осунувшиеся лица, свидетельствовали о том, что тела их крайне измождены. Разве так выглядит чудовище? София еще раз гляделась застывшие лица, попыталась прочитать их. Чего они ищут, задержавшись в этом мире? Мести? Справедливости? Помощи? Они убивали тех, кто на них нападал, но погубили ли они кого-то по злому умыслу? «Их обвиняли в поджоге, но намеренно ли они сеяли повсюду огонь? Чудовище, способны исцелять. Возможно ли такое сочетание?» Она не спрашивала у них, ждала, перебирала в пальцах четки. Крупная капля пота скатилась по лбу, остановилась на кончике носа и сорвалась вниз. Живая стена перед ней вздрогнула и зашевелилась. Полудницы, как по команде, образовали брешь в своем кольце — И София увидела перед собой странную картину. Одна из полудняц лежала возле высохшей лужи, оставшейся от разбитой колбы, и, осторожно раздвигая осколки, искала на земле хотя бы каплю зелья. Ничего не обнаружив, она взвыла и слепо уставилась на Софию. Слабый ветерок шевельнул клочья одежды на ее теле, обнажил высохшую плоть. Монахиня не стерпела, отвела глаза — И тут же в голове, как гвоздем по стеклу, скрижетнул голос. «Зачем? Зачем?» София схватилась за голову. Резкая боль ослепила ее, как будто шипастый терн прорастал сквозь кожу. Она жала зубы, попыталась ответить. «Препарат не поможет, он только продлит страдания». В ответ в голове возопили дюжинный глоток. София продолжила молитву. И боль отступила. Когда она снова открыла глаза, полумертвое лицо полудницы находилось на расстоянии ладони от ее лица. София вскрикнула, отшатнулась. «Как ты это сделала? Как боль ушла?» Глаза полудницы, глядящие в ее глаза, на несколько мгновений ожили. Боль в голове снова начала крутить узлы. «Как?» — повторила полудница, сверляя ее взглядом. Монахиня набрала воздуху, не отвела глаз. — Бог! Он дает мне силы, когда я обращаюсь к нему. Глаза полудницы странно забегали, ее лицо вытянулось и чем-то даже напомнило лицо ребенка. — Он... он... — услышала голос в своей голове Софии, то ли растерянный, то ли гневный. — Твой Бог говорил с нами. И что он сказал? — Человек научился многому. — Человек никогда не научится воскрешать. Это не во власти человека. — Вас попробовал воскресить человек? — Да, он погубил нас. — Разве вы не сами доверились ему? — Мы хотели жить ради наших детей, ради наших мужей, но лишились всего. София застонала, когда хор негодующих голосов полудня взорвался в ее голове. «Говорите, чего вы хотите!» — выпалила она, не в силах больше их слушать. «Но, пожалуйста, по очереди!» Голоса смолкли. Остался только один скрежещущий. «Попроси своего Бога освободить нас, и мы больше никого не тронем!» София покачнулась, оперлась дрожащими руками о землю. «Я не знаю как...» «Ты знаешь! Ты его!» Монахиня зажмурилась пытаясь найти нужные слова. «Он сделает это, если вы расскажете о том, как жили, всю правду». Они снова заговорили разом. Тесное кольцо сомкнулось. София вскрикнула. Они касались ее руками. Их ладони и пальцы сжалили, обжигали. «Хватит! Остановитесь!» Ей стало дурно. «За что? Почему?» Она согнулась, закрыла голову и коснулась с лбом земли. Но они не переставали мучить ее. Блик солнца, зеленая ветка, колодезная цепь, запотевшее ведро, резиновый мяч на траве, укус комара, горячая сковорода, ожог на коже, детские кудри, горсть ягод в руке. София распахнула глаза. Они не мучают ее, они говорят с ней. Адель встречает сороковую весну. Дочки запускают в ее золотистые волосы пальцы. Муж вдыхает запах ее духов. Адель щелкает ножницами. На пол падают локоны. Черные, смолистые, рыжие, кудрявые, седые, ломкие. Люди приходят и садятся в кресло. Адель надевает на них черный пеньюар. Пенится шампунь. Она напевает. У нее низкий, бархатный голос. Сквозняк. Адель курит, пока выдалась минутка. Щелкают ножницы. Поскрипывают влажные волосы. Адель кашляет, на пол падают локоны, золотистые. Адель глядит в зеркало, там чужая лысая женщина. Она пытается что-то сказать, но припухшие связки ее не слушаются. Адель злорвет сигаретную пачку. В дверь стучит сутулый человек. Адель берет у него визитку, лает собака. Она набирает номер и узнает голос профессора. Адель танцует у зеркала, ради золотых локонов, ради мужа и дочек, ради того, чтобы все вернуть. В машине пахнет пылью, долгий подъем в гору, человек с автоматом, массивные ворота. Шприц с зеленоватой жидкостью. Адель улыбается. Впервые за долгие месяцы она не чувствует боли. С течет грязная вода. Пахнет деревянной стружкой. Валя драет полы. Мебельная фабрика гудит вокруг нее. Полумрак комнаты. Резкий запах пота и спирта. Сын лежит к ней спиной на диване. На полу разбитая бутылка. Валя держится за сердце. Больничные коридоры. Молодая медсестра ласково рассказывает ей о новом лекарстве. Хмурит выщипанные бровки и пугает названиями неизвестных болезней. Валя тоже хмурится. Девушка улыбается, обещает ей новую жизнь. Новое звучит неплохо. Валя устала. Она размашисто ставит подпись на протянутом ей документе. Такие деньги на дороге не валяются. Валя думает об отдельной квартире в Майкопе а кафе — мороженицы и кино. Зара продала кулон на цепочке и легла на операцию в городскую больницу. Зара проснулась в неизвестном месте, занервничала, начала задавать вопросы. Сутулый нервный профессор объяснил ей, что она переведена в специальный центр диагностики и лечения сердечных заболеваний, где ей станет значительно лучше. По гулкому эху, женщина догадалась, что центр находится глубоко под землей. Зара тосковала по своим маленьким сыновьям-близнецам и старой матери. Она просила профессора позвать их или хотя бы позвонить, но он строго-настрого запретил, сказав, что ей ни в коем случае нельзя волноваться. Мария пошла собирать ягоды на склон горы Шахана рано утром. Увлеклась и не заметила, как в жаркий полдень потеряла сознание. Она очнулась и в первый момент подумала, что оказалась в пещере. Потолок в ее комнате был высечен из камня, а сама комната напоминала больничную палату. Ей дали поесть и объяснили, что она тяжело больна и нуждается в уходе. Мария подошла к двери и поняла, что заперта. Она потребовала, чтобы ее выпустили, но персонал, приходивший к ней, сурово молчал. Потом ее привели в лабораторию с громоздкой установкой. пришивый профессор что-то говорил ей о грандиозных открытиях в медицине и то и дело облизывал губы. Мария думала о своем сыне, которого она оставила одного дома, и волновалась. Вводить какие-либо лекарства на наотрез отказалась, но ночью кто-то незаметно сделал ей укол, и с тех пор ее мучила жажда. Полудницы кружились вокруг Софии, по очереди приближались к ней, касались рукой и снова исчезали в толпе. Истории текли одна за другой, затем слились в один бурный поток образов, ощущений и воспоминаний. Детские ручки на дедушкиной ладони, сорванный у дороги цветок ромашки, лицо юноши в дымке тумана, ремень в руках отца, разбитая тарелка, молоко, струящееся из вымени коровы, запах сена, полет бабочки, крепкий удар мужа по щеке, запах спирта, ледяная вода в тазу с бельем, шершавые страницы книг, пяточка младенца, раздавленная черника на пальцах, рубкий поцелуй, деревянная мебель... Вымытые тряпкой, жжение в горле, гудение в голове, глухие удары сердца, щемящая боль, каменный потолок, прозрачные стены лаборатории, изумрудная жидкость, освобождение от боли, блуждающие по коридорам тени, жажда, крики других пациенток, дребезжащие голоса, изумрудная жидкость, сила, безумная мощь внутри, жар, которым можно управлять, клетка, солнечный свет, взрыв, Освобождение. Яркий ослепляющий свет, а за ним бесконечные муки. София не выдержала, разрыдалась. Теплые капли падали ей на обожженные пальцы и размягчали глину. Они никогда не похищали детей, они думали, что это их дети. В калейдоскопе чужих жизней не было ни одной похожей. Как отличаются между собой люди, так и полудницы разнились между собой. Были те, что обезумели от боли и горели желанием отомстить своим мучителям, Были те, кто скитались в агонии по холмам в надежде разбиться о камни и не могли заставить себя это сделать. Наконец были те, из-за кого лила слезы София. Перенося чудовищные страдания, некоторые женщины научились мгновенно чувствовать телесную и душевную боль встреченных ими людей и справляться с ней. Они буквально сгорали, отдавая остатки живой энергии. Они превращались в пепел, навсегда лишая себя возможности увидеться с родными, не оставляя о себе никакой весточки, кроме черного пятна на земле. В полуденном бреду они действовали так, как привыкли уже давно, до превращения. И одни из них забирали жизни, а другие дарили жизнь. Солнце стояло в зените, тысячи желтых глаз не мигая, следили за светилом. «София!» — заскрежетал голос. Она вступила в последнюю битву за их души. Нет, не только она. Сама по себе монахиня была бы уже мертва, стала бы изсохшей мумией. Кто-то защищал ее. Она молилась, и ей казалось, что невидимый купол сохраняет ее разум от приступов нарастающего безумия. Господи! Она вынурнула из водоворота воспоминаний, жадно захватила ртом горячий воздух. — Получилось! Неужели получилось? Она попробовала вздохнуть и не смогла. Пока ее душа странствовала, тело погибало. Жар, исходивший от них, убивал Софию. — Отойдите! Дайте мне! Воздух! Она попыталась выбраться из толпы. Они напирали, хватали ее за темные одежды. «Оставьте дышать!» София упала на спину и забилась в конвульсиях. Илью снилось, будто его рука горит в огне. Он открыл глаза и увидел, что его правая кисть лежит на солнце. Когда он понял, что все еще сидит в тени дерева, а у него на коленях спят дети, его охватил ужас. Тень больше не приносила облегчения. Земля вокруг так нагрелась, что жгла даже через одежду. Дэн лежал, свернувшись калачиком. Футболка на спине потемнела от влаги. Его трясло. Возможно, сказывались первые признаки обезвоживания. Даже если они доживут до вечера, он не сможет унести троих. Неужели ему придется выбирать? Он прикоснулся губами к лбу девочки. «Горит». Нельзя допускать перегрева мозга. Лекарств нет. Можно было бы охладить ее тело водными компрессами, но река давно пересохла. Моча. Доктор понимал, что это крайний выход. Пить ее нельзя ни в коем случае, а вот компресс мог бы охладить кожу. Мерзко, негигиенично, и особенно противно творить такое с умирающим ребенком, но если другого выхода нет, если есть хоть малейший шанс дожить до вечера. Или пристал, покачнулся и рухнул назад, треснувшийся о ствол затылком. Тень медленно двигалась. Солнце нагревало ботинки. Скоро оно достигнет спящих на коленях детей. Он чувствовал, как нагревается ступня, и не мог пошевелить ногой. Бесконечная гонка, длящаяся уже три дня, истощила тело. Доктор облизал потрескавшиеся губы и закрыл глаза. — «А теперь смирись. Ты слишком долго испытывал судьбу и не рассчитал силы. Стыдно. Ты стоял у операционного стола полжизни, учился усмирять чувства, чтобы принимать правильные решения, а в самый важный момент сплоховал, растратил все на порывы. Теперь смирись». Или положил ладони на головы девочки и мальчику. Солнце коснулось их ног. Бездонное небо над ними манило синевой. Может быть, София права и там, на небе, и их ждет другая жизнь. Пусть не все взрослые туда попадут, но для детей-то уж точно найдется место. Небо синь. Жаль ее не выпить. Жаль, она не падает вниз под силой всемирного тяготения. Дождь. Горящими буквами зажглось сознание. Доктор подскочил от неожиданности. Синь, падающий с неба. Ну, конечно. Сколько недель уже не было дождя? Водопровод, колодцы, поливочные машины, пожарные водоемы. Все это работало исправно, но дождя, пусть даже мелкого, моросящего, он не видел уже больше месяца. Почему? Потому что никто о нем не просил. Или покачал головой и слабо улыбнулся. Медленно и вдумчиво проговорил. «Не нужно вдыхать в меня силу. Не нужно спасать мою жизнь. Пусть просто пройдет дождь. Обычный дождь, я прошу тебя. Остальное я сделаю сам». Он сидел и таращился в пустое небо, где на сотню километров не было видно ни одного облачка. Время шло, и улыбка тускнела на его лице. Веки тяжелели. Под боком что-то копошилось. Или с трудом открыл глаза. Дэн тянул к нему руку, цеплялся за футболку, хрипел. — Что? — спросил Илий. Воды нет. Парень замотал головой. Лег ничком, прислонял щеку к земле, что-то пробормотал. — Не понимаю. — Трясется! Земля, она... Буф! Упал где-то вдали лист нержавеющей стали — Откликнулись камни, откликнулся ствол старого дуба. По спине пробежали мурашки. Треск рвущейся ткани в небе. Буф! Дети проснулись, сонно захлопали глазами, удивленно раскрыли рты. Из-за далеких гор по небу полз влажный и грозный кит. Клубился, пыхтел, сверкал огнями и тащил за собой армию побратимов.